Московское полицейское управление, Москва, улица Петровка, 30 сентября, суббота, 13.54. Корнилов отложил в сторону ненужную ему папку, закурил сигарету и посмотрел на сидящего напротив профессора Серебрянца. «Дел много, извините». «Ничего страшного», – вежливо улыбнулся Серебрянц. «Мой адвокат все равно еще не подъехал». «Я вижу». Андрей выпустил в направлении лица профессора струю дыма. «Позволите вопрос?» «Не для протокола?» «Ответите, если сочтете нужным». «Задавайте». «Когда мы с вами виделись в последний раз, весь ваш костюм стоил примерно столько же, сколько сейчас стоят ваши ботинки». Корнилов повертел в руках зажигалку. «А виделись мы не так давно». «Гонорары выросли». Ваша востребованность аудитории странным образом совпала с цепью, совершенной в городе преступлений. Вы не находите? Рано или поздно это должно было произойти, — пожал плечами Серебрянцев. Я не скрываю, что предвидел эти трагические события. «М -м, не стоит передёргивать, Лев Моисеевич, — мягко улыбнулся Андрей. Не стоит менять местами причину и следствие, и вообще. Хорошо у вас получается, у теоретиков. Чистые руки у исполнителей, чистая совесть, все довольны. «Сколько вам платят нелюди?» С откровенной враждебностью поинтересовался серебрянц. «Сколько серебряников вам предложили за предательство своей расы?» «Лев Моисеевич», — по-прежнему мягко продолжил майор, «Вы же взрослый человек. Откуда в вас эта тяга к революциям? К подавлению всех и вся». «Человек должен занять подобающее место!» Профессор догадывался, что Корнилов знает о существовании тайного города. Поэтому Андрей решил не стесняться. «Но ведь никто не мешает нам жить и развиваться», – удивился он. «Общество уже сложилось. Планета принадлежит нам. И тайный город с этим смирился. Они выжидают!» «Вполне вероятно, что они ждут наших ошибок», – согласился Корнилов. Но начинать крестовый поход против человечества в тайном городе не собираются. «Поэтому вы не хотите ничего менять!» «Любой нормальный полицейский является консерватором», — объяснил Андрей. «Нам платят за то, что мы поддерживаем существующий порядок. До вашего появления нелюди не доставляли мне особых хлопот». «А после того, как я выполню миссию», — перебил его Серебрянц, — «они вообще исчезнут!» «Вам же лучше!» «Никуда они не исчезнут», — поморщился майор. «Не знаю, понимаете вы это или нет, но полностью истребить тайный город вам не удастся». «Мы сделаем их количество более приемлемым, безопасным для нас, и тогда...» «А что вам пообещали?» С неожиданным интересом прервал серебрянца Андрей. «Вы собираетесь стать Геббельсом новой эпохи?» «В таком тоне я вообще не буду разговаривать». Покрасневший серебрянец уставился в окно. — Извините. — Корнилов снова закурил. — Наш разговор действительно зашел слишком далеко. Если вы не против, давайте вернемся к тому, с чего начали. — К чему? — профессор недоуменно посмотрел на полицейского. — Стоимости вашего костюма, — напомнил Андрей. — Я же сказал, выросли гонорары. Ваши идеи пятнадцать лет не были востребованы обществом. Откуда же такой интерес? — удивился Корнилов. «Все дело в пропаганде», – поучительно ответил Серебрянц. «Замкнутый круг. Вы тратите деньги, рассказывая людям о своих идеях. Они покупают ваши книги, ходят на ваши семинары и приносят вам деньги, которые вы тратите на то, чтобы рассказать людям о своих идеях». «Я слышал, ваши семинары бесплатны?» «Пока. В будущем это изменится». «Нашли спонсора?» «Нашел». «Поэтому я и спросил, что вам предложили» кратчево произнес Корнилов. Вы нашли плохого спонсора Лев Моисеевич. грязного. Позвольте мне самому судить об этом. Разумеется. Андрей демонстративно перевел взгляд на монитор компьютера. Профессор поерзал. Что значит, разумеется? Какая разница, кто оплачивает войну с нелюдьми? Главное, что нашлись люди, настоящие люди, которым не безразлично будущее цивилизации, которые в отличие от вас готовы служить человечеству, а не его врагам. «Может быть, я покажусь вам слишком циничным. Но в чем заключается интерес этих людей? Зачем им война?» «Не война, а борьба за чистоту нашего мира, за будущее наших детей!» «Вы действительно думаете, что нытика интересует будущее моих детей?» «Я не знаю никакого нытика!» «Странное заявление» для человека, который за последний месяц встречался с этим бандитом три раза. Вряд ли вы знаете, что вашу бурную деятельность финансируют фирмы, которые контролируют клан Чимберлена. Вы не имели права следить за мной! Я не следил за вами, уважаемый Лев Моисеевич. Мои сотрудники проводили оперативные мероприятия в отношении нытика, которого мы подозреваем в причастности к организованной преступной группировке. Вы попали в наше поле зрения случайно, И в настоящий момент я просто стараюсь вырвать вас из цепких объятий уголовного мира. Перестаньте читать мне мораль. Рекет, торговля оружием и наркотиками, проституция. Вот источники финансирования вашей борьбы, уважаемый Лев Моисеевич. Корнилов был мягок, как воск. Мне ничего не известно об этом. Возможно. Но мне все равно придется открыть расследование в отношении вас подключить налоговую полицию и очень тщательно изучить ваши финансовые дела. Разумеется, это будет совмещено с временным прекращением вашей деятельности. Мои адвокаты камня на камне не оставят от ваших обвинений. Вы можете сколько угодно бороться за чистоту нашего мира, но уголовный кодекс еще никто не отменял. Речь майора журчала плавным ручейком. «В приличном обществе плохо относятся к бандитам», Андрей помолчал. По результатам расследования мы сделаем вывод, стоит ли вас привлекать к ответственности за отмывание грязных денег или нет. Я больше не скажу ни слова. То, что для финансирования вашей деятельности выбраны столь сомнительные фирмы, показывает отношение к вам, Лев Моисеевич. Среди принадлежащих Чимберлену компаний есть и более приличные, но в данном случае ваши спонсоры предпочли грязь. А это значит, профессор, что вас используют временно. На грязные деньги вы прикрываете грязные операции. Вы рупор хладнокровных убийц. И в том, что произошло в клубе качели, есть ваша косвенная вина. Не надо меня пугать. Нытик и Чемберлен уже давно находятся у меня на карандаше. Рано или поздно они отправятся осваивать бескрайние сибирские просторы. И я сделаю так чтобы вместе с ними поехало как можно больше их сподвижников. Но я разумный человек». Корнилов неожиданно перегнулся через стол, теперь его глаза находились в считанных дюймах от лица серебрянца. «Я всегда отделяю закоренелых преступников от людей, случайно попавших в неприятную компанию по незнанию или вследствие шантажа. «В этом тоже заключается моя работа, Лев Моисеевич. Я не отправлю на каторгу честного, но запутавшегося человека». И, «И я как раз такой». «Это нужно доказать, Лев Моисеевич. К сожалению, в вашем положении честность необходимо доказывать. Иначе вы измажете меня грязью и отправите вслед за нытиком», — скривился профессор. Андрей молча вернулся в кресло и, свободно откинувшись на спинку, прикурил сигарету. Он успел сделать две затяжки, когда Серебрянц тихо подал голос. «Что вы хотите знать?» Ответа поникшему профессору пришлось ждать еще одну глубокую затяжку. «Какую роль во всем происходящем играет женщина по имени Кара?» «Кара?» Лев Моисеевич тяжело вздохнул. «Сразу бьете в цель?» Корнилов молчал. «Кара... Мозг операции. Нэтик слушается ее беспрекословно. Она приказала ему финансировать мою деятельность». «Чимберлен?» «Не знаю. С ним я никогда не встречался». «Верю». Андрей затушил сигарету. «Поговорим об этой женщине». Офис компании JFK, Москва. Малый Афанасьевский переулок, 30 сентября, суббота, 13.56. Нытик. Голос Чемберлена был подчеркнута, чрезмерно подчеркнута, доброжелателен. Я ощущаю некоторое беспокойство. К -к -к — Неоправданное беспокойство, шеф, — взглотнул Нытик. — Не перебивай меня. Эта фраза была плохим знаком, очень плохим. Обычно Чемберлен, прекрасно относящийся к своему субтильному помощнику, позволял тому достаточно вольно вести себя в разговорах с ним. Но Эдик снова сглотнул, и где-то в глубине его души начал зарождаться противный, холодный, как пиявка, страх. Изначально план, который разработали вы с Карой, подразумевал, что нелюди ликвидируют ребят Рионе. Будет шумно... «Даже очень шумно. Но в итоге мы избавимся от конкурентов и получим выход на...» Чемберлен пожевал губами. Старый уголовник до сих пор не мог привыкнуть к этой терминологии. «И мы получим выход на магию. Я согласился с вашим планом. Шеф, мы... Шума было много, одни качели чего стоят». Я уже молчу о четырех убийце. убийцы. Серебрянц, в которого ты вложил большие деньги, наши деньги. сполна их отработал и квалифицированно поведал лохам о нелюдях. Стал звездой. Осталось выяснить, сынок, а что получил я? А что ты надеялся получить, старый синяк? Ключи от тайного города на золотом подносе? Шеф! «Операция еще не закончена», – осторожно проговорил Нэтик. «Вы же помните наш план. Предварительный этап должен, сынок». «Я помню наш план», – доброжелательно согласился Чемберлен. «Но там не было ничего сказано о том, что ребята Рионе станут угрожать мне войной. Там было сказано, что на этих Кавказцев натравят оборотней, чертей, вампиров и прочую дрянь, о которой так легко рассуждала Кара. Горбаносы должны были погибнуть, а вместо этого их натравливают на меня. Нытик предвидел этот разговор, но гнал от себя мысли о нем, надеясь, что Кара успеет нанести свой главный удар раньше. После этого мнение Чемберлена уже не имело бы никакого значения, но Кара не успела и приходилось выкручиваться. Шеф, «Издержки бывают и в самых продуманных комбинациях. Люди оказались более осторожными, чем мы рассчитывали. Они не поддались на провокацию и не стали преследовать людей Рионе. Но главное, главное, это не, не меняет. Мы получим власть над ними. Нужен еще один день!» «Ты отвечаешь?» Доброжелательность Тона не ввела Нытика в заблуждение. Он прекрасно понял, что имел в виду старый уголовник. Неприятный холодок по-прежнему не отпускал Нытика. Но надо было решаться. Признавать свое поражение сейчас он не собирался. Он был уверен в победе кары и понимал, что после этого станет недоступным для Чемберлена. Для целой армии Чемберленов. Нытик вздохнул и сделал самую большую ставку в своей жизни. «Я... я гарантирую успех».